Глава 6. Переменные звезды. Николай Николаевич Самусь. 6.1. Изучение и номенклатура переменных звезд. 6.1.1. Что такое переменная звезда? В течение ночи одни звезды восходят, другие заходят. Узор созвездий перемещается как целое, не изменяя своего вида, то есть взаимного положения и относительного блеска звезд. В то же время на фоне звезд перемещаются планеты и кометы. Еще в древности заметили, что эти подвижные звезды не только меняют свое расположение относительно звездного узора, но и постепенно от ночи к ночи изменяют свой блеск. Например, Марс во время Великого противостояния, когда он ближе всего подходит к Земле, сияет как звезда минус 2,7 звездной величины. А на максимальном расстоянии от Земли его блеск падает до плюс двух звездных величин, то есть блеск колеблется почти на пять звездных величин, а значит, световой поток у Земли изменяется почти в сто раз. Впрочем, можно заметить и изменение блеска ярких неподвижных звезд, быстрое мерцание, особенно в ветреную погоду, или постепенное ослабление блеска звезды по мере ее приближения к горизонту. Разумеется, эти изменения не остались без внимания древних астрономов которые справедливо считали их кажущимися, в отличие от реального изменения, блеска планет. Сегодня мы точно знаем, что мерцание и ослабление блеска звезд у горизонта вызывает земная атмосфера, это подтверждено измерением блеска звезд из космоса. Античные и средневековые астрономы считали звездный мир совершенным и неизменным. Появление ярких комет не могло поколебать это представление, ибо кометы не похожи на звезды и гостят на небе недолго. Правда, иногда на небе могла появиться в терминах китайских летописцев «звезда гостья» или по-европейски «стелла нова». Новые звезды неожиданно возникают как бы на пустом месте, в течение нескольких ночей ярчают, иногда достигая блеска самых ярких звезд на небе, а потом постепенно угасают и, кажется, исчезают навсегда. Пока новая звезда остается видимой, ее положение относительно других звезд не изменяется. Однако новые появляются на небе редко. До изобретения телескопа далеко не каждому астроному на его веку вообще доводилось увидеть яркую новую, а если это случалось, то зачастую приводило к полному пересмотру привычной картины мира. Так было, например, в 1572 году с великим датским астрономом Тихо Браге, наблюдавшим новую, сегодня мы называем ее сверхновой, в созвездии Кассиопеи, и написавшим немало слов о том, насколько появление этой звезды противоречит учениям древних астрономов. Сноска. Какое впечатление произвело это удивительное явление, показывают следующие слова Тихо. «Когда я в открытом месте направил привычный взгляд на хорошо мне знакомый небесный свод, то, к неописуемому изумлению, увидел около зенита в Кассиопее блестящую неподвижную звезду, невиданной до толи величины. В волнении я не решался верить своим чувствам. Желая убедиться, что это не обман, и желая собрать свидетельства других, я вызвал из лаборатории моих помощников и опрашивал всех проходивших мимо крестьян, видят ли и они, подобно мне, внезапно появившуюся звезду. Новые и сверхновые звезды — это одна из многих разновидностей переменных звезд, то есть звезд, у которых обнаруживается изменение блеска, разумеется, не связанные с переменчивостью земной атмосферы. На языке физики можно сказать, что переменная звезда создает изменяющуюся со временем освещенность на границе земной атмосферы. Конечно, чтобы обнаружить переменность звезды, в большинстве случаев вовсе не обязательно наблюдать ее из космоса. Существуют довольно надежные способы учета влияния атмосферы Земли на измерение блеска звезд. Если какая-либо звезда меняет свой блеск сильно, это нетрудно заметить, сравнивая ее с соседними звездами. О простых методах такого сравнения будет рассказано дальше. 6.1.2 Обнаружение переменных звезд До конца XVI века других переменных, кроме новых и сверхновых, обнаружено не было. Иногда утверждают, правда, что средневековые арабы не случайно дали имя Алголь, Дьявол, Звезде Бета-Персея, переменность которой была достоверно обнаружена лишь в семнадцатом веке. Якобы арабские звездочёты знали о том, что ее блеск непостоянен. Но на звездных картах Средневековья, изображавших не только звезды, но и мифические фигуры созвездий, Алголь находился в голове страшного чудовища — медузы-горгоны. Это вполне могло стать причиной дьявольского имени звезды. В 1596 году немецкий астроном, публиковавший свои работы под латинизированным именем Давид Фабрициус, 1564-1617 годы, открыл яркую новую звезду в созвездии кита. Проследив, как новая кита постепенно слабела и, наконец, стала недоступной его наблюдением, Фабрициус потерял к ней интерес. Ведь новые не имели обыкновения появляться вновь. Неожиданно в 1609 году Фабрициус вновь обнаружил звезду на том же месте. Так, в конце 16-го, начале 17 века была обнаружена первая звезда, которая очень сильно меняла блеск, становясь то достаточно ярким светилом, две звездных величины, то невидимым для невооруженного глаза, но не навсегда, а чтобы через несколько месяцев появиться вновь. Позже выяснилось, что в 1603 году эту же звезду видел другой немецкий астроном Иоганн Байер, 1572-1625 годы, ничего не знавший об открытии Фабрициуса 1596 года. Он включил звезду в свой первый полный звездный атлас неба. Яркие звезды каждого созвездия в атласе Байера обозначены греческими буквами, а в богатых созвездиях еще и латинскими вплоть, по-видимому, до буквы Q. В наше время эти обозначения стали общепринятыми. Так переменная звезда Фабрициуса получила у Байера обозначение Амикрон кита». Второе открытие Фабрициуса, 1609 год, вызвало большой интерес и изумление, поэтому звезду омикрон-кита с тех пор нередко называют миры кита» или просто «мирой». Латинские «мира» — удивительное, замечательное. Тем не менее, еще многие десятилетия «миру кита» наблюдали далеко не систематически, планомерного поиска других переменных звезд вообще не велось, и количество известных переменных звезд возрастало очень медленно. В 1786 году английский любитель астрономии Эдуард Пигут 1753-1825 годы опубликовал один из первых списков переменных звезд, всего из 12 светил. Через полвека в списке Фридриха Аргиландера 1844 год было 18 переменных, а еще через 30 лет в каталоге Эдуарда Шенфельда 1875 год их было уже 143. Лишь после того, как астрономы начали фотографировать звездное небо, открытия переменных звезд стали массовыми. Особенно много переменных было обнаружено с помощью фотографии в первой половине двадцатого века. Больше всего переменных звезд свыше 13 тысяч открыли тогда в нашей галактике и ее соседях в Магеллановых облаках астрономы Гарвардской обсерватории, Кембридж, США. На втором месте Зоннебергская обсерватория Германия. Открывшее свыше 12 тысяч переменных, причем около 10 тысяч из них обнаружил фотографическим способом один человек, основатель и директор обсерватории Куно Гофмистер. 1892-1968 годы. В наше время существуют намного более совершенные, чем фотографии, методы измерения блеска звезд. В последние десятилетия XX века было выполнено несколько наземных и космических проектов по массовому автоматическому выявлению переменных звезд. Правда, астрономы до сих пор не договорились, какой уровень нестабильности блеска считать достаточным для причисления звезды к переменным. Поэтому пока в каталоге переменных звезд включают все звезды, у которых достоверно выявлены хотя бы небольшие изменения блеска. Наблюдения из космоса показали, что строго постоянных звезд сравнительно немного, и они встречаются лишь на ограниченных участках диаграммы Гершпрунга-Рассела, тогда как другие части диаграммы населены почти исключительно переменными звездами. Однако любую звезду считают переменной только после уверенного подтверждения непостоянства ее блеска. Количество звезд нашей галактики, у которых переменность надежно установлена или хотя бы основательно заподозрена, сейчас превзошло 100 тысяч и быстро возрастает. По результатам наблюдений Космической обсерватории Гипаркос, 1989 год, можно заподозрить в переменности, правда с невысокой уверенностью, несколько сотен тысяч звезд. Десятки тысяч переменных, обнаруженные в других, сравнительно близких к нам галактиках. Около 40 тысяч надежно выявленных переменных звезд, в основном открытых до эпохи массовых автоматических обзоров и космического проекта «Гипаркос», входят в составляемый и издаваемый в России общий каталог переменных звезд. Официальный международный справочник по переменным звездам. Включаемые в него звезды, кроме ярких звезд, имеющих стандартное обозначение по атласу Байера, получают специальные обозначения как переменные объекты. Система этих обозначений сложилась исторически и ныне выглядит довольно запутанной. 6.1.3. Обозначение переменных звезд. В 1850 году Аргиландер предложил обозначить переменные звезды каждого созвездия в порядке их обнаружения за главными буквами латинского алфавита от Р, поскольку латинские буквы до Ку встречались в атласе Байра, до z с добавлением названия созвездия в родительном падеже. В соответствии с этой системой первая переменная звезда, открытая, например, в созвездии Андромеды, получила название r-Андромеды. В международных документах r-Андромедая сокращенно r анд Вторая переменная с Андромеды, а последняя z-Андромеды. Итак, в каждом созвездии, а их на небе 88. Таким образом, Аргеландер зарезервировал для переменных звезд всего по 9 обозначений в каждом созвездии. Вероятно, он считал, что этого хватит на века, ведь в его собственном списке переменных звезд содержалось всего 18 объектов. Однако сравнительно быстро в некоторых крупных созвездиях было открыто свыше 9 переменных звезд. А последним созвездием, где был 9 звездный лимит Аргеландера, оказалось созвездие Резец, Одно из самых маленьких и самые бедные звездами на всем небе, и случилось это только в 1980-е годы. В 1881 году немецкий астроном Хартвик предложил для тех созвездий, где девяти обозначений для переменных уже недостаточно, продолжить систему Аргеландера двухбуквенными обозначениями. Всего таким образом на каждое созвездие приходится по 45 новых символов. За двубуквенным обозначением, как и прежде, должно следовать название созвездия в родительном падеже. Очень жалко, что новая система была принята. К этому времени было введено не так много обозначений, они еще не стали общепринятыми, и можно было уже догадаться, что и новая система окажется недостаточной. Было не поздно отказаться от системы Аргеландера и ввести обозначение переменных звезд порядковыми номерами. Но предложение Хатвега приняли и стали давать новым переменным двухбуквенные обозначения. Однако еще большего удивления достойно то, что когда в некоторых созвездиях достигла своего предела и эта система, было придумано ее двубуквенное продолжение с использованием знаков первой половины алфавита. По 280 новых символов в каждом созвездии. Из двух буквенных комбинаций исключена буква «J», поскольку в Германии, где в то время проводилась основная работа над каталогами переменных звезд, ее в рукописном написании невозможно отличить от буквы «I». Итак, всего было введено по 334 буквенных символа на каждое созвездие. И только когда эта буквенная система полностью исчерпала себя, было решено очередные переменные звезды обозначать номерами с буквой «V» от латинского вариатио изменения. Поэтому после QZ следует V335, затем V336, также с обозначением созвездия, например, V335-Стрельца, V335-SGR. К этому времени, около 1920 года, система обозначения старых переменных звезд совершенно устоялась. Более того, однородные группы переменных стали называть по имени известных звезд прототипов. Например, звезды типа RR-Лиры, Радикальные пересмотры системы обозначений стал нежелателен. К настоящему времени больше всего переменных звезд, свыше 5000, обозначено в созвездии Стрельца. Насколько же сильно заблуждался Аргеландер, полагая, что для обозначения переменных звезд на всем небе будет достаточно 792 имен. 6.1.4. Изучение переменных звезд. Тщательное исследование переменной звезды, как и вообще любой звезды, требует применения всего арсенала методов астрофизики. В частности, очень много информации дает изучение спектров переменных звезд. Однако о природе переменной звезды многое говорит и характер изменения ее блеска, для изучения которого особенно при сильной переменности может быть достаточно и сравнительно простых методов. Открывать переменные звезды и изучать изменения их блеска могут любители астрономии. Заметим, что в современной науке осталось мало областей, в которых любители могут внести собственный вклад, действительно полезные и признаваемые профессиональными учеными. Любители астрономии вполне могут выполнять глазомерные оценки блеска переменных звезд на небе и на фотографиях. Слушайте раздел 6.1.5 «Способ Аргеландера». В последнее время в продаже появились современные ПЗС-фотометры, рассчитанные на любителей астрономии, и теперь многие любители в состоянии измерять блеск переменных звезд с очень высокой точностью. Некоторые из упомянутых выше автоматических фотометрических обзоров звездного неба открыли свободный доступ по компьютерным сетям ко всем полученным наблюдениям. Квалифицированным любителям астрономии нередко удается отыскивать в этих данных новые переменные звезды, незамеченные коллективами исследователей, проводивших обзоры. Измерения блеска переменных звезд представляют в виде кривых блеска, то есть графиков, у которых по абсциссии отложено время, а по ординате, соответствующие данным моменту времени блеск звезды в звездных величинах. Поскольку шкала звездных величин обратная, вверх по ординате значения уменьшаются. Чем ярче звезда, тем выше лежит точка. Многие переменные звезды меняют свой блеск периодически. Для таких периодических переменных звезд в каталогах приводят формулы для вычисления моментов наступления максимума или минимума блеска. Максимум равно t0 плюс π умноженное на i или минимум равно t0 плюс π умноженное на i, называемые элементами изменения блеска или световыми элементами. В этих формулах t0 — начальная эпоха максимального минимального блеска. Для изученной переменной звезды это известное число, обычно представленное в виде юлианской даты. Интервалы времени в сутках и в долях суток, прошедшего до нужного момента от Гринвичского полудня 1 января 4713 года до нашей эры. Такой счет времени принят в астрономии и в некоторых разделах истории. Величина π — это период, также известный для хорошо изученной звезды, а и — текущая переменная номер цикла. Если вместо нее подставить целое число, формула даст расчетный момент времени максимума, минимума. Световых элементах пульсирующих переменных звезд обычно задают моменты максимумов, а затменных переменных звезд моменты минимумов блеска. Кривая блеска периодической переменной приобретает более наглядный вид, если все наблюдения привести к одному циклу. Для этого вместо времени вдоль оси абсцисс откладывают фазы, то есть выраженные в единицах периода интервалы времени, протекшие от предыдущего момента максимума/минимума блеска. Фазы вычисляют по формуле φ равно фраг, скобка открывается, t минус t0, деленное на π, скобка закрывается, где t — момент времени, для которого вычисляется фаза, величины t0 и π, взятые из элементов изменения блеска, функция фраг означает, что берется только дробная часть числа. В соответствии с физическими причинами, вызывающими изменение блеска, переменные звезды делят на множество типов, которые объединяют в несколько более крупных групп. О важнейших из них рассказано в следующих разделах. 6.1.5. Способ Аргиландера оценки блеска звезды. В 1844 году Аргиландер опубликовал в астрономическом календаре воззвание к любителям астрономии, призывающее наблюдать переменные звезды. Его он дополнил списком 18 известных тому времени переменных и описанием простого способа глазомерной оценки блеска звезд. Аргеландер описывает свой способ применительно к визуальным наблюдениям звезд на небе невооруженным глазом или в телескоп, однако он вполне приложим и к глазомерным оценкам переменных звезд по фотографиям. В основе способа Аргеландера лежит понятие степени, по сути, представляющее минимальное различие в блеске, регистрируемое данным наблюдателем. Все прочие различия в блеске предлагается выражать в единицах степени. Несмотря на кажущуюся крайнюю субъективность понятия степени, Выяснилось, что каждый наблюдатель быстро вырабатывает свое представление об этом, и после непродолжительного периода обучения размер степени у каждого исследователя, выраженный в звездных величинах, сохраняется практически постоянным на протяжении десятилетий. Чтобы оценить блеск переменной звезды способом Маргеландера, нужно иметь звезду сравнения, не слишком отличающуюся по блеску от переменной. При визуальных наблюдениях на небе желательно также, чтобы звезда сравнения была похожа на переменную по цвету. Обозначим переменную звезду буквой V, а звезду сравнения буквой I. Если наблюдателю с первого взгляда переменная звезда и звезда сравнения кажутся одинаково яркими, а при внимательном рассматривании более яркой кажется то одна, то другая звезда, так что наблюдатель не может склониться к определенному мнению, то две звезды объявляются одинаково яркими, и это записывается как VA или V равно A. Если же при первоначальном ощущении одинакового блеска наблюдатель затем склоняется к тому, что переменная всегда или большую часть времени кажется чуть заметно ярче, чем звезда сравнения, разность у блески в одну степень, и это записывается как v1a. Разумеется, и звезда сравнения может оказаться на одну степень ярче переменной звезды, тогда запись примет вид a1v. Более значительная разность блеска может быть принята равной двум, трем, четырем степеням v2a. V3A, V4A, A2V, A3V, A4V. Чем больше разность блеска, тем труднее ее выразить в единицах степени, и при разностях, превосходящих 4-5 степеней, пожалуй, следует подбирать другую звезду сравнения. Так как понятие звездной величины находится в соответствии с законом выбора фехнера то в случае заранее известных величин звезды сравнения и индивидуальной степени наблюдателя обработка оценок полученных способом Аргеландера проводится совсем просто. Если, например, степень данного наблюдателя составляет 0,1 звездной величины, звезда сравнения имеет блеск 8,3 звездной величины, а блеск переменной звезды оценен как V4a, то такая оценка означает, что переменная имеет блеск 7,9 звездной величины. Оценки способа Маргеландера дают полезную информацию даже при неизвестных величинах звезд сравнения. Для переменной звезды удается и в этом случае построить кривую блеска, правда, в степенях, а не в звездных величинах. Надежность оценок блеска существенно повышается, если подобрать не одну, а две звезды сравнения, A и B, так чтобы переменная по блеску была заключена между ними. Оценив интервалы между переменной A и B звездами сравнения в соответствии со своим понятием степени, получим оценку, например, A3V2B, для обработки которой можно просто интерполировать между известными величинами звезд сравнения. Такая модификация способа Аргеландера называется способом Блажко-Нейланда и считается одной из самых удачных. Если переменная звезда меняет свой блеск сильно, она может выйти из вилки между звездами сравнения A и B. Тогда придется подобрать еще одну, более яркую или более слабую звезду сравнения. Для некоторых переменных звезд может потребоваться последовательность, скажем, из десятка звезд сравнения.